6.33 К четвертому часу ты поняла, что за тобой следят. Смутное ощущение присутствия чего-то очень крупного пробилось сквозь толстый слой таллергии, и ты возмутилась. Мерсимор не смогла определить характер планеты. Очевидно, здесь обитали большие млекопитающие, и тебе придется придумывать способ как-то укрыться, чтобы тебя не сожрали, пока ты будешь терзать душу планеты. Раздражение превратилось в подозрение, когда ты осознала, что обладатель таллергической метки идет за тобой. Осторожно, держась примерно в ста метрах позади, но явно идет. Это было несложно, скелеты ступали очень тяжело, ты оставляла след, по которому прошел бы слепой полудурак беззвездной ночью Новолуния. Ты снова разозлилась на этот раз на собственную глупость и остановилась. Ты встала на полянке и стала ждать своего преследователя покрыла небольшой пятачок жирной красной земли костью чтобы стоять на костяной площадке касаться ее острием меча и не волноваться что какой нибудь кольчатый червь вдруг обовьется вокруг твоих ног ты прослушала себя чтобы убедиться что никакое инородное тело из воздуха не вторглось в твою иммунную систему ты надвинула капюшон на лицо и стала ждать сгусток аллергии приближался с глубоким диким ужасом ты осознала что это Человек. А потом на краю полянки появилась женщина в шляпе с козырьком, защищавшим ее темноглазое, резкое, будто ножницами вырезанное лицо от солнца. Женщина в серой мантии, полы которой она завязала вокруг пояса, чтобы они не волочились по грязи. На шее у нее висел мешок из грубого холста, в котором таилась ошеломляющая, гниющая масса тонергии, такая неожиданная посреди этой громкой зеленой жизни. За спиной виднелись два меча в потертых ножнах. Волосы цвета древних плит в заброшенном храме она заправила за уши. Ты сказала чужим голосом. Я же видела твой труп своими глазами. Но, «Ну, ровно ответила Камилла Гект, никому об этом не рассказывай, иначе они тоже захотят его увидеть. Ты оценивала ее с безопасного расстояния и вспоминала тело с раной вместо лица лежавшая на длинном куске пластика. Птичьи всхлипы над головой слились в неясное бормотание. Ты подняла руку к правому уху и увидела на ней кровь, такую темную, что она казалась почти черной. Камилла сделала шаг вперед. Ты отступила, сохраняя прежнее расстояние, и она не стала подходить ближе. Ты смотрела на рыцаря шестого дома и истекала кровью. В голове развернулся список. Ты покопалась под одеждой, и экзоскелет выдал тебе одно из 22 писем, надпись, на котором ты очень хорошо помнила. «Отдать Камиле Гект, если ты ее встретишь». Это тебя нисколько не смущало. Многие письма требовали исполнения совершенно невозможных условий, а теперь одно из невозможных условий стояло перед тобой. Ты отдала конверт огромному скелету, он пересек полянку, почти не проваливаясь во влажную землю, и передал письмо ранее покойный Гект. Она взяла его, разорвала конверт, прочитала текст и заморгала. «У тебя из ушей лилась кровь». Она посмотрела на письмо, на тебя и снова на письмо. Потом скомкала его и разорвала на куски. «Ладно», — сказала она наконец, — «у тебя из носа течет. Ты вытерла лицо, подавила растущее раздражение и поинтересовалась». «Стоит ли мне узнать его содержимое?» Гект прокашлялась, ты вздрогнула, и повторила наизусть. «За услуги, ранее оказанные твоим домом, я призываю в свидетели камень, который так и не откатили от входа, и подтверждаю, что буду считать твою жизнь неприкосновенной Я окажу тебе помощь, если смогу. Спасибо». «Я этого не писала», — в ужасе сказала ты. Писала черным по белому, преподобная дочь. Титул преподобной дочери все еще звучал музыкой для твоих окровавленных ушей. Но ты сказала, зная, что это прозвучало зло. Выходит, в прошлом я была весьма неразборчива. Полагаю, ты сочла, что в долгу перед нами, сказала Камилла. Ты довольно долго не видела никого, кроме ликторов. Ты бездумно потянулась к ней руками конструкта, и поразилась скорости, с какой Гект выхватила свои длинные мечи из-за спины и бросилась на скелета со скоростью камня, выпущенного из пращи. Первый удар рукоятью разбил грудную клетку. Она тут же срослась обратно, потому что теперь ты делала скелетов только из регенерирующего праха. Она пнула его ногой, целясь в хрупкое место над коленом, и он пошатнулся и упал. «Хватит», — сказала ты. Но она опустила клинок на основание позвоночника, перерезала его, дернула позвоночник на себя. Ты услышала, что повышаешь голос. «Мне надо понять, что ты настоящая!» Она пнула скелет прочь. Две его удивленные части дергались, пытаясь соединиться, и медленно осознавали, что с ними случилось. Камила Гект сунула мечи в ножны с той же скоростью и яростью, что доставала их, и сказала, «Не делать резких движений!» «Я Харахак Нагесимус, сказала ты. «Девятая святая на службе царя неумирающего. Я его перст, я его кулак и его жесты. Я ликтор, гект. Что ты можешь мне противопоставить?» «Ничего», — сказала Камилла и спокойно добавила. «Пока». Ты молчала. Голова пульсировала от боли. Птицы орали очень громко, из леса доносились многочисленные запахи. Влажного воздуха, влажной земли, всяких созданий, которые ползали по ней, перебирая бесчисленными ножками и подергивая своими щетинками. Ты села на свою костяную площадку, вытерла лицо и сказала, «Я видела твое мертвое тело. Я сама его проверяла. А теперь ты здесь в сорока миллиардах световых лет от девяти домов и говоришь мне, что это происходит на самом деле? Если ты собираешься тут сидеть и себя жалеть», то ты сильно изменилась», — заметила она. «Я собираюсь подойти поближе, ладно?» Ты с холодным предчувствием наблюдала, как приближается этот оживший труп. Она была не марионеткой, как твои родители, и не симулякром по рецепту седьмого дома. Она вся пылала таллергией, чистым горячим светом сильного и здорового человека. Мгновенные вспышки смертей, постоянно происходившие в ее теле, Бактериальных, апоптических, аутофагических покрывали гект кружевом тонергии, которую ты видела так же ясно, как видела ее вздымавшуюся от дыхания грудь. Ты страшно испугалась, когда она присела рядом с тобой и оглядела тебя. Заглянула в левое ухо, потом в правое, посмотрела в глаза, оценила нос. Симпатичное интеркраниальное кровоизлияние убивает большую часть неликторов. «Что ты здесь делаешь?» — спросила ты. «Как ты сюда попала? Эта планета вращается вокруг святилища императора Гект. Сюда могут попасть только некроманты, а ты вообще мертва». «Вообще-то нет». Потом она помолчала и добавила сухо. «Я пришла за тобой, преподобная дочь». «Ну, ты меня нашла. И зачем?» Камила сняла с шеи мешок. Она держала его в руках, и ты видела, что она колеблется» хотя она никогда не улыбалась. Большим пальцем она нежно погладила кожаный шнурок, перехвативший горловину, задержала на нем руку, а потом протянула мешок тебе. Ты приняла потертый мешочек размером примерно в две твои сложенные ладони молча, как будто это была шкатулка с драгоценностями. Ты поняла, что в нем, еще его не касаясь, но ты не понимала, почему. Ты открыла мешок и извлекла его содержимое». Камила смотрела на тебя темным каменным взглядом. В мешке почти ничего не было. Ты держала одну единственную вещь в руках и изучала. Это был фрагмент человеческого черепа. Гребень надглазничной кости, криво обломанный кусок теменной, выпуклая скула, обломок, тянущийся до верхней челюсти. Вот и все. Ничего особенного он из себя не представлял. Череп мужчины чуть за двадцать, мертвого около восьми месяцев, но реконструкция была просто великолепной. Весь этот фрагмент собрали из крошечных осколков вручную, без участия мага Кости. Самые мелкие кусочки были размером с кончик твоего ногтя. Он был кропотливо, тщательно и с большой любовью собран из обломков. Причем, судя по некоторым следам, сразу после смерти этот череп взорвался. В местах склейки виднелись крошечные трещины, Ты вертела его в руках. Глаза, сказала Камилла. Тонкая струйка крови вытекла из правого слезного канала, ты ее вытерла, голова раскалывалась. Твой некромант, сказала ты. Да, ответила она после короткой паузы. Это было невозможно. Когда ты последний раз видела череп поломеда Секстуса, он был расколот на части пулей, выпущенной из огнестрельного оружия, и уничтожившей его лицо. Ты вытерла левый глаз, прежде чем невозмутимый рыцарь успела сказать хоть слово. «И чего ты от меня хочешь?» — спросила ты. «Страж все еще там», — Камила встала. «Ты ждала, держа в руках этот результат мучительного труда». Она сказала. «Он привязан к черепу. Я хочу, чтобы ты это подтвердила. Вот и все». «Вот и все». Ты повертела череп в руках. Кость, мертвая уже шесть месяцев, все еще излучала тонергию. энергию. Клочки плоти кто-то тщательно удалил, на черепе не было ни остатков волос, ни следов высохшего мозга изнутри. Ты попыталась вспомнить поломеда Секстуса, и твои уши снова закровоточили. Ты лихорадочно просканировала свой мозг в поисках причины, ничего не нашла, но кровь потекла сильнее. Ты вытряхнула кровь из правого уха и сказала, «Хорошая работа». Спасибо, что не стала смеяться он там», — повторила она упрямо, но сухо и спокойно. «Он призрак. Ты слишком удивилась, чтобы смеяться, улыбаться или говорить «ты смеешься?» «Да, смешно». «Нет», — сказала ты, «призрак, привязанный к неподвижному объекту, призрак, привязанный к неподвижному объекту так долго, давно утратил бы связность и испарился. Он не мог ходить, не мог говорить, не мог ничего чувствовать». Призраки не цепляются за остатки черепа в течение нескольких месяцев. Он мог. Я уверена, что он обладал очень сильной личностью, но... «Нет, я имею в виду, что он специально связал душу с телом, используя магию духа», — объяснила рыцарь. «Мы это запланировали, на случай его смерти. Я знаю, что он это сделал, потому что получила сообщение. Я только хочу убедиться, что это нужная часть черепа». Мы не думали, что будут фрагменты. Если это не тот кусок, я буду искать другие. Ты посмотрела ей в лицо. Камила Гект всегда была очень закрытым, застегнутым на все пуговицы человеком. Выражением лица она не уступала камню перед гробницей, неумолимому и ничего не выражающему. Но глаза ее... Глаза были темными, как сухая земля, не серыми и не карими. Это были глаза зимы, за которой никогда не придет весна. Тебе показалось, что ты увидела тщательно скрываемую агонию. Она сказала с выражением той же тусклой, пустой, алмазно-твердой боли. Офицеры-когорты унесли его, и не знаем, где положили его. Твоей рукой двигала не жалость, не жалость, а нескрываемое любопытство по отношению к человеку, который привязал бы свою душу к рассыпающемуся телу перед смертью. Ты устроилась поудобнее, подняв колени, и прикоснулась к теменной кости кончиком указательного пальца. Ты изучила весь череп, пытаясь найти хоть какие-то остатки души. Ты не нашла ничего. Не в первый раз ты пожалела, что совершенно не знакома с магией духа. Ты сама себя в этом обвиняла письменно. Ты ни черта не понимаешь в магии плоти и духа. Теперь ты пожалела об этом по-настоящему. Ты не могла даже понять, не чувствуешь ли ты мертвого юношу потому, что его тут нет, или потому что ты плохо училась. Если его призрак путешествовал по реке, это свело бы его с ума, — сказала ты. Если он на мгновение потерял сосредоточение, или если он не смог вынести заключение в собственных костях, Камила просто смотрела на тебя. Минутку, — сдалась ты. Мозаика из 96 шести частей, которую рыцарь звала черепом, не могла обеспечить того, что ты собиралась сделать. Ты превратила конструкт обратно в компактный кусочек кости, сделала свой экзоскелет инертным. Если бы ты оставила их, они бы рассыпались. А лучше было не показывать свою уязвимость, уходя в реку. Ты пересела на траву. Стебли ломались под тобой, и их запас вселял тревогу. Ты отчаянно старалась не думать о насекомых, ползающих и жужжащих прямо под тобой. Ты уперлась стопами в землю и согнула спину. Призрачные обереги уже были нарисованы у тебя на животе и на шее, хотя это и было чистая воды суеверия, рассчитанная на тот маловероятный аварийный случай, в котором тебе пришлось перемещать по реке свое физическое тело. Разум без плоти не привлечет голодного призрака. Там могла собраться целая толпа, но никто не обратил бы на тебя внимания, не будь ты связана со своей вкусной чистой плотью. В любом случае ты собиралась только взглянуть». Ты вытащила из-за спины тяжелый меч, положила себе под ноги, взяла обломок черепа и вошла в реку. Ты хотела использовать череп, чтобы найти его хозяина. По-другому ты не смогла бы выделить одного призрака из миллиардов других, бредущих по темной воде, из бесчетных толп призраков из бесконечного их количества. «Курочки мои, время и пространство в реке работают по-другому», — предупреждал Августин. Ставьте якоря, когда бросаете свои мясные одежды и входите в воду. Держитесь за что-то реальное, помните о своем теле, пусть оно станет вашей гаванью, если вы не хотите, чтобы вас утащили куда-нибудь, куда вам совсем не надо. Ты использовала череп в качестве маяка. Вода, сомкнувшаяся над головой, показалась очень холодной, густой и скользкой, как масло. Августин погружал вас с иантой в реку, чтобы вы привыкли к этому к диким, безумным, голодным созданиям, населяющим эти воды. Ты знала, чего ожидать. Ты оказалась бы в грязной воде, кишащей зубами, гниющими телами и кровавыми, невидящими глазами. Если тебе повезло бы, ты смогла бы увидеть сумасшедшего призрака черепа. Ты могла бы отдать свой долг, подтвердив, что он давно ушел, и что Гект пора бы уже отказываться от своего первобытного горя, питаемого историей о привидении. Ты подготовилась к ледяному холоду и к панике привидений, разбегающихся от твоего тела, к безопасному вторжению хищников в твой разум, к мутной воде, вонючей от старой крови. Ты стояла в какой-то комнате. С мокрого плаща на выскобленный деревянный пол капала вода. В комнате размером с тюремную камеру помещались кровать и стол. На кровати валялись подушки и покрывала. Стол был завален всякой ерундой, маленькими бумажными пакетами, а посередине стояла эмалированная миска в пятнах. К кровати придвинули старое чиненное кресло. Местами из сиденья лезли желтые пухлые комки. Над кроватью виднелось грязная маленькое окошко, стойко сопротивлявшееся всем попыткам себя помыть. Оно выходило на умирающий дворик, где среди безлистных черных деревьев зеленели только покрытые солью лосы. На полке валялись книги. Одна стояла, как свежий труп среди скелетов. Ты заметила название. «Брачный сезон некроманта». «Исторический роман», — произнес кто-то у тебя за спиной. А Белла Трин, очевидно, сыдый, не имеет никаких перспектив на брачном рынке, потому что она слишком худа, слишком хорошо владеет магией плоти, а свои густые каштановые волосы убирает в неприглядный пучок, что упоминается не меньше двух раз за главу ты развернулась. В дверях крошечной комнаты стоял юноша ростом выше тебя. Тусклая мантия болталась на истощенном теле. Он вертел в руках очки, и глаза без них казались голыми. Глаза были серые, изысканного цвета угля, выгоревшего почти до белизны и прозрачный, как кварц. «Несколько поклонников ищут ее расположение», — продолжил он. Хотя Абела такая мерзкая, что я их не понимаю. Еще там есть порочная мечница, которая мне очень нравится, но автор ее недолюбливает, потому что она каждую ночь посещает Торгии. Безупречное хобби, на мой взгляд. А Белла встречает безумно скучного вдовца с окраин Тизиса. Его святой муж словил гранату на войне. Пару раз серьезно не поняв друг друга, они, наконец, сходятся». А потом мы узнаем, что у них родился очаровательный младенец, который шепелявит фонетически невозможным образом и уже может создать почку. Редкая дрянь. Он водрузил очки на крючковатый нос. Давно не виделись, преподобная дочь. Потом он совершил нечто ужасное. Он сделал шаг вперед и изо всех сил обнял тебя. Схватился за тебя, как утопающий, который против собственной воли тащит спасителя на дно переплел пальцы с твоими. Ты не знала такого жеста, но его рука не была рукой призрака или миража. Он даже оторвал тебя от пола, так он был нетерпелив и жаден. Но потом он поставил тебя обратно и увидел твое лицо. «Извините», — сказала ты с нажимом. «Ох, прошу прощения», — ответил поломец Секстус. Неверно оценил ситуацию. «Давай считать это синдромом длительного нахождения в четырех стенах». «На Нагесимус, а Камила! Она отправила меня сюда. Ты выжила мокрый подол. Она жива и здорова. Он вздохнул. Слава Богу, сказал он неверным голосом. Слава Богу, за эту сумасшедшую прямую прекрасную девушку. Кстати, харахак, ты услада для усталых глаз. Ты отчаянно охлопала свой экзоскелет, но коснувшись кости, сразу поняла, что проку не будет. Писем с тобой не было. Они не могли оказаться здесь, поскольку ты не знала их содержания. И в любом случае, письма, адресованного Секстусу, не существовало. Предыдущая Хароу об этом не подумала. Ты прекрасно знала, что она видела Гект и Секстуса мертвыми. Почему же она оставила указания на случай появления одной, но не другого? Ответа на эту загадку ты не знала. В этой нелепой, воображаемой комнате ты оказалась совсем одна. «Проекция», — сказала ты. «Проекция в реке, так?» «Скорее на берегу, но это тоже не совсем точно», — быстро ответил он. «Я не мог как следует привязаться к телу, когда развалился на составные части. Так что я создал своего рода пузырь на берегу реки и привязался к нему на клеточном уровне. Не одной толстой веревкой, а множеством ниточек, чем-то вроде паутины. Если бы кто-то нашел хотя бы кусочек моего тела, пусть самый маленький и жалкий...» К нему все равно тянулась бы пара ниточек, а на другом конце ждал бы я. Но на это я надеялся. Провести должные испытания я, понятно, не могу. «Секстус, я бывала в реке множество раз, духовно и воплоти. Нельзя создать там пузырь». Пожалуй, это действительно не то слово, но... «Нельзя ничего создать в реке. Это измерение вечных перемен, вечного потока. Там нет никакого определенного пространства». С тем же успехом ты мог бы отгораживать время стеной из кирпичей. Да, ты права. Но самим нашим присутствием в реке мы на краткие мгновения проявляем пространство из пространства. Представь, что ты выдыхаешь в воду, получаются пузыри. Вода не может оставаться там, где есть воздух. Как будто воздух временно устанавливает свои собственные правила на небольшом участке пространства. Если бы ты оказалась в таком пузыре, то смогла бы жить по воздушным правилам, например, говорить или зажигать огонь. Вода отвергает воздух, а река инстинктивно отвергает все, что лежит за ее пределами. В потустороннем не нужна эта сторона, так что ты можешь установить там свои собственные правила. В очень скромных пределах. Я мог бы написать об этом минимум шесть отличных статей, и Еще столько работы впереди. Ты еще раз быстро оглядела комнату и вдруг поняла, что она тебе знакома. «Ты могла ее видеть, да ты ее и видела». «Это дом ханаанский», — сказала ты. «Это мгновение моей смерти», — согласился он. «Я же сказал, что пределы очень скромны. Я ощущаю себя, но я не способен на некромантию. Я ничего не могу сделать. У меня есть только застывший образ комнаты и по неизвестным причинам одинокий любовный роман, который я прочитал уже примерно 50 раз». «Слава богу, в кармане у меня лежал карандаш. Я пишу продолжение на обрывке обоев». «Сколько ты смог восстановить?» «Выгляни в коридор», — предложил он. «Ты осторожно вышла за дверь. То, что ты сочла выходом, оказалось всего лишь образом двери, за которым оставалось небольшое пространство. Примерно фут в каждую сторону. Дальше начиналась невероятная огромная белизна. Когда ты коснулась ее... «Осторожно!» предупредил поломет. «Белизна оказалась плотной, хотя немного поддавалась под рукой и липла. Белизна была бездонна. Это была пустота, позволявшая себя коснуться. Ты вернулась в комнату и забралась на кровать, чтобы выглянуть в окно. Там ты увидела то же самое. Террасу с мертвыми растениями, клочок океана и камень. Дальше во все стороны простиралась бесконечная ужасная белизна. Окно не открывалось». «Барьер начинается там, где заканчивается твое поле зрения», — решила ты. «Тут то, что ты видел». «И оно не меняется. Море неподвижно. Кажется, что оно движется, но это неправда. Как голографическая картинка, которую нужно перевернуть, чтобы увидеть другое изображение. Тут нет ничего, и это ничего не меняется». Ты села на заваленную подушками кровать и посмотрела в его длинное серьезное лицо. Ты пыталась вспомнить, видела ли ты его хоть раз до того, как в это самое лицо угодила пуля. Ты очень старалась. Когда ты закрыла глаза, под веками ничего не загорелось. Так, небольшая краснота. Человеческий разум не может выжить в таких условиях, секстус. Пребывание на одном месте убьет любого призрака, если у него нет очень специфической привязки. В конце концов он утратит сцепление, уйдет и вернется в реку. Я не могу представить себе разум, который цеплялся бы за грань столько времени. «А я могу, и это меня пугает», — тяжело сказал он. «Сколько времени прошло после моей смерти на Нагесимус?» «Восемь месяцев, плюс-минус». Он снял очки с толстыми стеклами и посмотрел на тебя бриллиантово-серыми жуткими глазами. Выглядел он невзрачно. Казалось, что его нос, подбородок и нижнюю челюсть объединили шутки ради. Но красота его глаз придавала лицу определенную привлекательность, как будто они покрывали его черты слоем плесени. «Восемь месяцев», — пробормотал он. «У меня нет точных данных, но...» «Но почему? Как так вышло? Должно было быть не больше недели». «Прошу простить мою неспешность», — сказала ты, чувствуя несправедливость его обвинения. «Но твой рыцарь принесла мне кости только что» учитывая, что мне надо было задать ей несколько вопросов. Брови его сошлись на переносице и стали напоминать мечи. «Прежде всего, почему вы с Камой разделились?» «Ну, я не знала, что обязана...» «Я имею в виду, что она никогда не ушла бы от тебя, дай ты ей хотя бы тень шанса». «Ты потеряла терпение. Возможно, у тебя его никогда и не было. Дыру в душе только что заполнило любопытство». «Страж шестого дома», — вопросила ты, — «почему ты ведешь себя так, будто я должна знать тебя? Почему ты ведешь себя так, будто твой рыцарь знает меня? Я — Харахак из первого дома, преподобная дочь дрербура прежде и во веки веков. Я — девятая святая на службе царя неумирающего, одна из его кулаков и его жестов. Я не знала тебя в этой жизни и не буду знать следующей». Он застыл. «Ты стала лектором В этом и была идея. Не для той хороха, которую я знал. «Скажи, что ты все сделала правильно», — потребовал он. В его голосе замешательство боролось с интересом. «Скажи мне, что ты завершила работу. Только ты, одна из всех, могла до конца понять то, что я начал постигать. Твой рыцарь, преподобная дочь, стал топкой моего ликторства». Мертвый страж замолчал. Он смотрел тебе в лицо, как будто хотел проникнуть взглядом сквозь дерму, фасцию и кости. Тихо сказал, «Господь берет, берет и берет». Над головами у вас раздался ужасный грохот. Казалось, что какой-то огромный механизм разминает свои несмазанные соединения и скрежещет, пробуждаясь к жизни. Потом грохот повторился. «На этот раз дальше». И за окном вспыхнул яркий белый свет, заставивший тебя вспомнить об императоре. Гром и удар молнии. Прекрасные глаза Паламеды расширились, и он сказал «Но это невозможно!» и бросился к окну. «Ты тоже подошла. Потоки дождя колотились в окно, как птицы. Ты выглянула во двор сквозь грязное стекло. Неподвижный свет за ним вдруг потускнел. На террасе стояло существо в защитном костюме закутанная в мятый оранжевый материал с ног до головы. Дыхательный аппарат загораживал лицо. В одной затянутой в перчатку руке оно держало огромную двустволку. Ты ясно видела ее даже отсюда. Существо стояло, обратив на вас стекла защитных очков. Вокруг стонал ветер и гремел, удаляясь, гром. «Что за...» — начал Секстус. «Ты заговорила, и твой голос показался странным самой себе». Как будто раньше ты слышала это слово только во сне и никогда не произносила его вслух. «Спящий!» Спящий смотрел на вас. Потом ветер принес с собой еще один поток дождя, и спящий исчез. Вы с некромантом шестого дома разом бросились к двери, захлопнули ее, вдвинули на место засов и навалились на нее всем своим весом, невеликим, прямо скажем. «Девятое», — быстро сказал он. Это место питается одной-единственной теоремой, удерживается вместе с хрупкой магией духа. Я не могу им манипулировать. Я ничего не могу здесь изменить. Ни комнату, ни подушку, ни эту омерзительную книгу. Я ничего не могу изменить, но тот, кто пришел сюда, может поменять параметры. И ты принесла с собой что-то, что может их изменить. Уходи. Вы замерли, услышав шаркающие шаги за дверью и тихий астматический хрип дыхательного аппарата потом еще сильнее навалились на дверь жалкими некроманскими плечами. «Не будь дураком», — сказала ты. «Уходи немедленно на Нагесимус. Я не брошу тебя с тем, что сотворила сама главный страж». «Вот это больше похоже на прежнюю Харахак. Но ты должна уйти. Я уверен, что он исчезнет вместе с тобой. Со мной все будет нормально. Только скажи, что из моих костей нашла Кам. «Три дюйма правой теменной кости, всю правую скуловую и...» «Хорошо, теперь я знаю, на чем сосредоточиться. Можешь ли ты превратить эти кости во что-то более полезное?» «Я ликтор-поломет-секстус», — ледяным тоном сказала ты. «Да, приношу свои соболезнования. Но я тебя понял. Что-нибудь, что способно к артикуляции, ладно? Но...» «Удар в дверь отдался во всем твоем теле». В этом пузыре ты не владела никакой магией, как будто ты оказалась в глубоком космосе до того, как внутри тебя загорелась печь. Твоя некромантия умерла и застыла, как сама эта комната. Удивительно, как сильно это тебя напугало. Тут были только ты, представления твоего разума о твоем теле, призрак мертвеца и тварь, которая пришла за вами. Вы оба прижались к двери, и она выдержала». При следующем ударе петли ее застонали. Паломет посмотрел на тебя и открыл рот, собирая что-то сказать. Но от третьего удара вы оба отлетели прочь, ударились головами, и ты услышал остальной щелчок взводящегося курка. Секстус потирал висок и смотрел на тебя благоговейно, как будто увидел отблеск запредельного. Ты не поняла, почему он вдруг криво ухмыльнулся. «Убить нас дважды! Позор Господу!» Сказал он, наклонился и быстро поцеловал тебя в лоб, встревожив тебя еще сильнее. «Харахак, иди ради бога!» Ты нырнула и не услышала выстрела. Не в первый раз ты ощутила, что стоишь посередине того, что сама считаешь сценой, а потом оказывается, что это всего лишь картинка на мятом листке. Ты была не центральной фигурой детектива, а зрителям, наблюдающим, как шарлатан показывает фокусы. Ты увидела яркий свет или цвет и с ужасом поняла, что смотришь с другой стороны. Ты стояла в темном коридоре и не могла обернуться. А потом короткая вспышка света доказала, что это вовсе не коридор и вовсе не темный. Но ты всегда слишком быстро начинала страдать о собственном невежестве. Ты не могла и предположить, что он видел. Minha.